Сташис, Подходящий карман для парковки нашелся совсем рядом с домом Фадеева. Буквально метров триста осталось доехать. «Мимо не проскочит», — уверенно констатировал Антон. «Будем ждать». Виктор достал телефон. «Пока поищу жену Фадеева в соцсетях», — сказал он. «А что, понравилось?» — рассмеялся Сташис. «Красиво, это правда». Лейтенант смутился. Да при чем тут? Я для дела. Ну давай, давай. Через некоторое время Виктор с досадой произнес: Черт, здесь какая-то яма. ЛТЕС летает, 4G тоже, только трёшка работает, а она грузит в час по чайной ложке. Минут через 15-20 в зеркале заднего вида показалась машина Калюбаева, темно зеленый БМВ. Антон вышел из салона и встал так, чтобы его было хорошо видно. Автомобиль притормозил рядом с ним. Женя Исаков опустил стекло и удивленно спросил. «А вы здесь как?» Антон нагнулся, просунул голову в окно. «Парни, на пару слов. Есть новое вводное от руководства». Исаков и Калюбаев подошли к нему, Витя Вишняков тоже стал рядом. «Не дать не взять бандитская стрелка», — со смешкой подумал Сташис. «Сейчас и разборка начнется. Будем выяснять, чьи пироги пышнее». «Мы на Фадеева вышли», — сказал он без длинных предисловий. «Мы тоже», — моментально отреагировал Есаков. Старший успел заметить полный ярости взгляд, которым Дима Калюбаев хотел, кажется, испепелить старшего лейтенанта, но тот ничего не заметил и возбужденно продолжал Источник в УБП дал нам инфу, что Фадеев знаком с очеретиным, так что все в цвет. А у вас что? Какие зацепки? Если бы взглядом можно было убить, Женя Исаков наверняка уже свалился бы замертво. Боюсь, что ваш источник ошибся. Антон с сожалением покачал головой. Перепутал фамилии. Не очеретин, а очерединов. Это водитель Фадеева. Звучит похоже, много одинаковых букв, так что ошибка вполне понятная и простительная. А кстати, почему Фадеев? Вы же вроде ехали про Тремасово узнавать. Он видел, что с каждым произнесенным им словом лицо Исакова делается все более растерянным а Дмитрий бледнеет, отчего его смугловатая гладкая кожа приобретает нездоровый пепельный оттенок. Э, «Пока узнавали, как раз Фадеев и выплыл. Он нам показался более перспективной фигурой с точки зрения, так сказать, поставленных задач». Колюбай выдавил из себя улыбку, но от Антона не ускользнуло выражение его глаз. «Не дожить тебе до вечера, Женя», — мысленно отметил он. Нам тоже так показалось. Он широко улыбнулся. И поэтому мы здесь. Сейчас все и выясним. А вам, Зарубин, велел возвращаться на Петровку. Вы ему там нужны. Слушай, Антон, это нечестно, возразил Калюбаев. Информация наша, и мы должны ее проверить сами. Она ошибочная. Не факт. Может быть, ошибаешься как раз ты, а не мой источник. Может быть, Антон пожал плечами. И мы с Витей это узнаем. Ты собираешься спорить с руководством, которое велит тебе возвращаться? «Я так понимаю, руководство — это ты!» Дмитрий даже не пытался скрыть язвительность. «Руководство — это полковник Зарубин. Можешь ему прямо сейчас позвонить и убедиться». «Почему он мне сам не позвонил, а через тебя передает?» «Вот и спроси у него». «Парни...» «Давайте без обид, ладно? Вчетвером вваливаться глупо, люди испугаются, начнут скандалить и вызванивать адвокатов, а это никому не нужно. Мы вдвоем сделаем все тихо и аккуратно, и вашу информацию обязательно проверим». Они припирались еще несколько минут, после чего Калюбаев и Исаков со злыми и расстроенными лицами отбыли в сторону Москвы. Разговор вышел, конечно, малоприятным, Но, с другой стороны, разве на оперативной работе бывают приятные беседы? И конкуренцию в раскрытии никто не отменял, особенно когда группа больше двух человек и версий много. Кто ж не хочет лишний раз попасть в справку, тем более по делу, которая на особом контроле? Антон прислушивался к себе и с неудовольствием понимал, что радуется. Нехорошо это — радоваться неудачам товарищей. Но уж очень не хотелось ему, чтобы Кузьмич всерьез озаботился переводом Калюбаева к ним в управление. Если кого и брать, то Вить Вишнякова, а не этого хитромудрого опера с Юго-Запада. Кузьмича, конечно, можно понять. Ему как начальнику легче руководить именно таким, как Калюбаев, Но видимо и подставить может, если сочтет, что так лучше для соблюдения политических интересов верхнего руководства. А ведь простой и пока еще честный паренек. Клад, может, и не найдет, но уж точно не подставит. С охранником, несущим службу у ворот дома Фадеева, все вышло далеко не так легко и просто, как с давешним Александром, который с готовностью вызвался помочь, поскольку речь шла об убийстве сына хозяина. Здесь пришлось изворачиваться и придумывать на ходу, уверяя, что господин Фадеев, разумеется, ни в чем не может подозреваться, но вот поведение госпожи Горожановой вызывает некоторое беспокойство, в связи с чем возникла необходимость побеседовать с домочадцами и попросить их ответить буквально на пару вопросов. «Если вам нужен Виталий Аркадьевич, поезжайте к нему в офис», упрямо твердил охранник, «или присылайте повестку». Но «Зачем же мы будем беспокоить такого занятого человека по пустякам?» Миролюбиво разводил руками Антон Старшес. «Нам бы с персоналом поговорить на коротке. Они ведь люди наблюдательные, хотя с ними обычно никто не считается. Их даже не замечают. А вот они, наоборот, на все обращают внимание и все запоминают. Горожанова со своим мужем бывало в этом доме, и наверняка кто-то что-то... В общем, охраннику удалось уболтать. «Я должен позвонить Виталию Аркадьевичу, пусть он сам распорядится», — твердо заявил страж ворот. «Если он разрешит вас пускать, тогда ладно». «Ну, конечно, звони». Охранник отошел на несколько шагов и вытащил телефон. Судя по репликам, трубку взял Нефадеев, который в этот момент находился на важных переговорах. И собеседником бдительного сотрудника охранного агентства был некто по имени Артём. «Точно?» — переспросил охранник. «Уверен? Ну смотри, если что, ты будешь крайним». Кажется, этот невидимый Артём — человек вполне вменяемый. К тому же точно знает, что за Фадеевым ничего такого нет, и беседа оперов с персоналом никакой опасности в себе не таит. А может, наоборот, просто глупый и беспечный. «Ну как, Виталий Аркадьевич?» — невинно спросил Сташис. «Разрешил или велел нас выгнать?» «Виталий Аркадьевич занят», — с важным видом сообщил охранник. «Но Артем разрешил». «Артем это кто?» «Помощник, правая рука. Только не надейтесь, что вы войдете и будете по всем комнатам шарохаться», — строго предупредил он, идя вместе с ними к дому. «Я за этим прослежу». «Да уж», — с неожиданной тоской подумал Сташес, «Времена изменились кардинально. Когда-то человека с милицейским удостоверением пропускали всюду и безропотно. Но это было так давно. Теперь полицию ни в грош не ставят. И любой охранник считает себя вправе нам отказывать, не пускать, запрещать. Кто-то же виноват в том, что так стало. Но кто?» «А кто сейчас в доме?» — спросил Вишняков. «Много обслуги?» «Две горничные делают уборку, повариха на кухне, больше никого. А, еще напарник мой». «И все?» — уточнил Антон. «Ну, Снежана, жена Виталия Аркадьевича, но она же не обслуга». «Ясно. А водитель Фадеева?» «Володька? Так он хозяина с утра повез. Что ему тут делать-то?» «Ага, понял», — сделанный рассеянностью кивнул Сташис. «А Матвей? Он только при Фадиве здесь бывает или в его отсутствии тоже?» Охранник резко остановился и с подозрением посмотрел на оперативников. «Какой Матвей?» — строго спросил он. «Ну, очеретин, который по компьютерам. Из фирмы Сталкмодем». «Не знаю такого. Снежана сама справляется, она ловкая». А если у Виталия Аркадича что-то не клеится, то Артём всё налаживает. Никакого Матвея здесь не бывает». «Да ладно», — недоверчиво протянул Витя Вишняков. «Нам в все уж прожужжали про то, какие они надежные, что среди их клиентов такие известные бизнесмены, прям чуть ли не из списка Форбса. Тримасова называли, Горожанову, Фадеева тоже. Хвастались, какая у них репутация». «Впервые слышу». По электрике, бойлерам, ну и вообще по всему инжинирингу у хозяев договор с фирмой, которая весь поселок обслуживает. Оттуда Константин Олегович приходит регулярно, а с компами они сами управляются. «Странно», — задумчиво протянул Антон. «А мне в сталк-модеме говорили, что Очеретин сюда периодически приезжал». «Обманули, наверное. Для красного славца обрякнули, чтоб цену себе набить». «Наверное». Равнодушно согласился охранник и распахнул перед ними входную дверь. Дом у Фадеева оказался большим, намного просторнее того, в котором проживали депутаты его супруга. Антон подумал, что, наверное, Чекчурину и Горожановой не с руки пихать всем в глаза свое истинное благосостояние. Они, по идее, на заграничной недвижимости отрываются в полный рост, а в столице скромничают. Фадееву же скрывать нечего, кому придет в голову спрашивать у крупного бизнесмена, откуда у него столько денег. Холл, за исключением плиточного пола, был отделан древесиной, источающей приятный, чуть терпковатый запах. Стены пустые, ни картин, ни фотографий, ни охотничьих трофеев, и во всем помещении ни малейших признаков богачества, вроде столиков с мраморными столешницами антикварных кресел или невероятной дороговизные напольных ваз. Простое, почти квадратное помещение. Лестница, ведущая наверх, и несколько дверей. Одна оказалась полуоткрытой, и из-за нее доносились звуки какой-то задорной песенки на непонятном языке. «Ждите здесь», — велел охранник. «Я людей позову». Он стал подниматься по лестнице, и Антон понял, что сначала пригласят горничных. Вряд ли кухня находится выше первого этажа, в нее, скорее всего, выход прямо из холла. И кто ж это у нас любитель такой музычки? Уж не повариха ли? Наверняка молоденькая, возрастные тетки такое вряд ли слушают. «Глянь-ка, что там?» — обратился он к Виктору, мотнув головой в сторону приоткрытой двери. Молодой оперативник двинулся в указанном направлении. Антон не смог совладать с любопытством и пошел следом, хотя собирался стоять на месте и контролировать лестницу в ожидании зловредного охранника, который наверняка разозлится, увидев, что незваные гости нарушают выдвинутые им требования не шарохаться по дому. Вишняков осторожно открыл дверь, и Антон увидел большую светлую комнату, по всей видимости, столовую, с длинным деревянным столом и стульями, вокруг которых танцевала, изгибаясь и потряхивая длинными волосами, та самая красавица с фотографией. Снежана. Жена Фадеева, которую мы характеризовали как веселую и прикольную девицу. На столе стоял открытый ноутбук, из которого лилась та задорная песенка, а Снежана, пританцовывая, произносила вслух отдельные слова в унисон с музыкантами. Зрелище показалось Антону настолько неземным, завораживающим, каким-то инопланетным, что он замер, не дойдя до порога. А Виктор ничуть, по-видимому, не впечатлился, спокойно вошел в комнату и произнес несколько непонятных слов. Снежана заметила его, остановилась, взглянула изумленно и тоже сказала что-то на неизвестном старшесу языке. Это был точно не английский, не французский, и не немецкий. Их Антон различал на слух, хотя более или менее владел только английским. Что происходит? Девушка наконец заметила Сташиса и махнула рукой в приветственном жесте. «Здрасте, а вы кто?» спросила она, и тут же стала совсем обыкновенной. «Антон», — глупо ответил Сташис. «А ты?» Обратилась она к Виктору, стоявшему молча. «Чего не отвечаешь? Я же спросила тебя, кто ты и что здесь делаешь?» «Извините», — пробормотал он. «Я не понял». «Так ты что, по-корейски не говоришь, что ли?» «Не, я в школе немецкий учил, и то еле-еле». «Вот, блин, ты же сказал, пусть солнце всегда светит в твое окно. Я тебе и ответила. Прикалываешься, что ли?» «Не, я просто повторил последние несколько слов, которые услышал. Я не знал, что они означают». Снежана недоверчиво сощурила свои огромные глаза. «Что, вот просто услышал и повторил?» «Ну да». «И корейский никогда не учил?» «Никогда». «Офигеть!» — протянула она восхищенно. «Ты так точно произнес, даже почти без акцента. «Врёшь, так не бывает. Наверное, ты учил все таки Ладно, а кто вы такие вообще?» «Мы из полиции», — подал голос Антон, которому удалось наконец прийти в себя. Глаза Снежаны тут же перестали сиять, в них теперь плескалась тревога. «Что то с Фадеевым? Авария? Он в порядке?» «Не беспокойтесь», — поспешил заверить ее старшес. «С вашим мужем все нормально, он сейчас на переговорах и знает, что мы здесь. Мы были бы вам очень признательны, если бы вы согласились ответить на несколько вопросов о гостях, которые бывали в вашем доме. Мы рассчитывали поговорить только с домашним персоналом, но если бы вы тоже...» «Так!» — раздался зычный голос охранника. «Я же сказал, ждать и никуда не соваться!» «Виталий Аркадьевич не давал разрешения беспокоить жену». Вы только об обслуге договаривались. Все, больше никаких разговоров. Давайте-ка на выход. Он решительно шагнул к Антону, явно намереваясь схватить его за плечо и вытурить из дома. Но тут вмешалась Снежана. Ну ты чего, Олежка? Раз люди приехали, значит, им нужно. Что мне, жалко на вопросы ответить? И правда, нормальная вроде девица, без фоноберий. Как-то она мало похожа на молодую жену богатого, далеко не юного папика. Послышались шаги спускавшихся по лестнице двухгорничных, женщин в возрасте от 40 до 50. «С моей комнатой закончили?» — спросила Снежана, обращаясь к ним. «Тогда я пошла к себе». Она схватила свой ноутбук и кивнула Вишнякову. «Идем, полеглот, чего стоишь? Дернем по кофейку, и я отвечу на все твои вопросы. Заодно и проверим, ты действительно на слух так суперски ловишь или все-таки гонишь?» Охранник скорчил недовольную мину, глядя, как Виктор вслед за женой хозяина идет к лестнице, и Антон демонстративно развел руками, мол, договоренности — это, конечно, святое, но против слова хозяйки не попрешь. А молодой-то не промах, как выяснилось, и слух у него хороший, абсолютный, наверное. Интуиция работает как надо. Вряд ли он успел мгновенно просчитать ситуацию. Для этого нужно или быть гением, или иметь огромный опыт. Опыта у Вити нет, это точно. Да и на гении он как-то плохо смахивает. Значит, действовал по наитию. Наитие сработало быстро. Значит, реакция у парня отменная. Недаром он в спорте преуспел. Будем надеяться, что со Снежаной он не растеряется и не оплошает. Нет, пусть Кузьмич до упора проталкивает своего Колюбаева, а он, подполковник Сташес, намерен до последнего биться за Витю Вишнякова. У этого паренька огромный потенциал. Плох только, что об этом не знают ни окружающие, ни сам Виктор. — Милые дамы, — обратился он горничным, — постараюсь надолго вас не задерживать. — Прошу. Он широким жестом пригласил их в столовую, отметив выражение крайнего неудовольствия на лице охранника, который явно рассчитывал поприсутствовать при беседе и все проконтролировать, и прямо перед носом которого Антон Сташис так невежливо закрыл дверь, ведущую в холл. «Перебьется».